Глава 13 Ян. Чуть ли не заталкиваю сопротивляющуюся мику в конференц-зал, и мы оба замираем под прицелом удивленных взглядов сотрудников. Подумав пару секунд, девчонка резко разворачивается, с твердым намерением сбежать. Преграждаю ей путь, и она утакается лицом в мою грудь, войкает, отшатываясь, успевая схватить ее за плечи. Смотрю на нее предупреждающую, несносный ежик. «Обязательно выбешивать меня?» и подставлять перед подчиненными. Ведет себя, как зверек дикий. Нет уж, раз Адам хочет, чтобы она присутствовала здесь и познакомилась с коллективом, пусть Мика выполняет. Но не более того. Или ты сейчас же сядешь за стол и будешь вести себя тихо, цыжуя с приклеенной к лицу улыбкой, чтобы сотрудники ничего не заподозрили. Они так дыхание затаили и следят за нами. Или я не знаю, что тебе сделаю... Убедившись, что Мика больше не собирается сбегать, убираю от нее руки. «Странная угроза!» — лихидничает она. «Ну ладно!» — хмыкает. Кивает присутствующим, который до сих пор находится в ступоре, быстро оценивает обстановку. И через секунду нагло плюхается в мое кресло. «Ты же не против, братишка?» — расплывается в улыбке. «Здесь удобнее». «Не против!» — челюсть сводит от желаний накричать на нее. «Доминика Левицкая, представляю ее!» По залу прокатывается удивлённый шёпот. Из России моя двоюродная сестра. Настой сестра скреплю зубами. Окинув на халку в моём кресле взглядом, сажусь рядом. По правую руку от микки располагается Пётр, подаётся ближе к ней, успевая шепнуть что-то на ухо. Мне показалось или ёжик жмётся ко мне сейчас? Стоит мне повернуться к ней, как она выпрямляет спинку и принимает равнодушный вид. Откашливаюсь и все же взглядом приказываю Петру пересесть. Следом слышу облегченный выдох. Мика ведет себя ненормально. Но разбираться никогда. Совещание провожу чисто на польском, как обычно. Я бы мог перейти на русский в порядке исключения. Сотрудники знают его. Но я намеренно не сделал этого. Во-первых, нечего Мике лишний раз вникать в тонкости бизнеса. Все равно ноги ее в нем не будет, когда правда вскроется. Об этом я лично позабочусь. А во-вторых, Мне нравится, как она пыхтит недовольно после каждой фразы, произнесённой на непонятном ей языке. На протяжении долгих полутора часов Мика изнабывает от скуки, ёрзает на стуле, бурчит что-то время от времени. Один раз даже можно выйти. Сарказмом мне шепнула как в школе. И надуло губки, поймав мой гневный взгляд. Честно говоря, невозможно сосредоточиться на делах, когда это заноза рядом. Поэтому сворачиваю часть вопросов, быстро раздаю подчиненному поручению и распускаю совещание. Поднимаюсь, но покидать кабинет не спешу. Некоторые моменты приходится обсуждая с руководителями отделов лично. Отхожу от Микки, но из вида ее не выпускаю. Я как чертов паранойя после нашей первой встречи. Благо, ежик сидит смирно. Разобравшись с сотрудниками, направляюсь к Микке, чтобы увести ее. Но рядом со мной вдруг материализовывается Петр. «Какая шикарная у тебя сестра! Кажется, я влюбляюсь!» Вздыхает он, кивая на Левицкую. Смотрю на нее, и будто вижу в первый раз. Сидит, подперев подбородок рукой, и водит карандашом в блокноте. «В моем рабочем блокноте!» Но злость улетучивается, потому что Мика такая наивная и милая в этот момент. Полная противоположность той дерзкой хамке, которую она включает рядом со мной. Будто два человека в ней уживаются. И, наверное, я идиот, потому что мне нравится обе ее ипостаси. Слюни подбери рычу на друга. И, черт, адресовано это нам обоим. Я все равно не верю в наше родство с Микой. Лишь деду подыгрываю, но сам намерен выяснить истину. Это или ошибка, или четко спланированное Микой мошенничество. И пока что я склоняюсь ко второму. Но осложняется мое положение тем, что меня чертовски тянет к ежику и Адам лишь подлил масло в огонь попытками сдружить брата и сестру. Не понимаю, что происходит, но ведет меня, когда она рядом. Вот и сейчас наблюдаю, как Мика отрывается от блокнота, из-под лоба изучает суетящихся сотрудников и нервно прикусывает кончик карандаша. У меня мгновенно возгорается все внутри. Будто, почувствовав пристальное внимание, она выстремляет взгляд на меня и тут же отводит, испуганно и смущенно такое ощущение что и впрямь верит в наше родство или слишком хорошо отыгрывает свою роль что ж разберемся сестренка вот зирятый ян я же друг твой лучший жужит над духом п петра и хочется отмахнуться от него как от назойливой мухи малышку сам не обижу и в обиду не дам породнимимся с тобой я с самыми серьезными намерениями смотрю на него скептические и Бабник похлеще меня. В курсе я его намерений. Мы с Петром еще со времен университета знакомы. Студенческие годы чудили, будь здоров. На одной волне всегда были. Ссорились крайне редко. Девчонок вместе в клубах снимали, заранее оговаривая, кому какая достанется. По сей день нормально общаемся. Я и должность для Петра выбил престижную в компании. Что нам делить? Но сейчас речь идёт не о какой-то там девчонке из клуба. Это Мика, чёрт возьми. Пётр охренел совсем? Ещё одно слово — и станешь бывшим другом, — воспламеняюсь я. Но мои слова тонут в гуле голосов. — А вдруг она моя судьба? — не унимается он. Подойдёшь к Доминике и будешь искать судьбу на бирже занятости, сужу из последних сил, пытаясь обуздать свою ярость. — Ничего себе, как всё серьёзно. «Не знал, что ты такой суровый, старший брат». Пётр поворачивает голову ко мне, наконец-то прекратив пожирать Мику взглядом и осекается, заметив мой гневный взгляд. Тем временем от слова «брат» у меня окончательно крышу рвет. «Пётр, пошёл хрен отсюда! Займись делом! Перепоручаю тебе отчёты соседнего отдела! Завтра к утру, чтобы были у меня на столе!» Разгоняюсь я и уже не могу притормозить. На нас косятся другие сотрудники компании — Ни для кого не секрет, что Пётр здесь на особых условиях. Практически моя правая рука. И сейчас мне понятно что происходит. Даже Мика поглядывает на нас, прищурив лазурные глаза. И носик морщит. — Ян, шутишь? Это нереально! — удивлённо выдыхает Пётр. — Шутишь? Да брось! дружески хлопает меня рукой по плечу. — Субординацию соблюдай! — рявку на него, окончательно ввергая в шок. — Так, разошлись все по рабочим местам! Приказываю остальным, и они разбегаются, как тараканы при внезапно включенном свете. Сам подлетаю к растерянной мике, хватаю ее за локоть и тащу за собой. «Эй, не дергай, так, упаду!» — фыркает она. С беспокойством оглядываюсь, какой бы лицемеркой она ни была, как бы ни раздражала меня, вреда ей никогда не причиню, не смогу. И пугать не хочу, потому что помню ее реакцию в нашу первую встречу в доме Адама, когда я в комнату к ней ворвался желая нагнетать атмосферу, я отпускаю Мику, возвращаюсь к столу за ее сумкой, которую она не успела забрать, и только потом направляюсь к двери. Выходим вместе, но я веду ежика не в свой кабинет, а прочь из офиса. «А, -а, -а, -а куда мы?» — непонимающе спрашивает Мика. Тон ее настороженный и взволнованный. «Домой тебя отвезу», — бурчу в ответ. Хм, «Я, конечно, не против», — тянет она, заметно расслабляясь. «Но Адам сказал, я сам с ним поговорю, чеканю строго, отчего Мика вздрагивает». Нечего себе в компании делать. Язык учи, к экзаменам готовься. Посматривай свое красивое кукольное личико из люсь Дома. Желательно от меня подальше, насколько это возможно. Под одной этой крышей.